глава 3 Мишаню я оставил в живых, хотя все мои инстинкты буквально требовали свернуть ему шею. Но как говорил один то ли литературный, то ли исторический персонаж, еще не пришло время убивать царевичей. Несмотря на чуть приоткрывшуюся завесу тайны, я все еще слишком мало знал об этом мире, чтобы начинать свое знакомство с ним с цепочки трупов. Мало ли какие способы поиска преступников могли быть у милиции? если у самого низового звена патрульно-постовой службы имелись компьютеры, помещавшиеся в карман. Поэтому, закончив допрос, я надавал оборотню Тумаков и велел идти к Арычу. «Скажешь, что я жив!» — сказал я, а Мишаня послушно кивал. «Скажешь, чтобы про меня забыли. Вы мне ничего не должны, я вам ничего не должен. Ментам ничего не скажу. А вот ходить за мной, пытаться навредить, не стоит. Ты же в курсе, что я срочную в десантуре служил?» «Да!» «А ты в курсе, где я ее проходил?» «Нет». «И вот так пусть все и остается. Понял? Не надо вам будить то, чего потом и топором не отмашешься». Усек? я все понял, Витек, все понял». «И у нас с тобой никакого недопонимания, никаких обид». «Да ну ты, что такое говоришь, какие обиды между своими-то? Недоразумение ведь, я аж все понимаю. Решил тебя, дурака, разыграть, вот и получил по носу». «Сечешь». «Все, свободен». Может быть, отпускать его было не лучшей идеей. Все-таки оборотень мало ли в кого перекинется. В милиционера, например, или в мать Виктора, мою, то есть. Но вроде ничем больше значительным Мишаня себя не проявил. На орехи я ему накидал без всяких проблем. Не мистик он, конечно, не мистик. Что? Некоторые фильмы про супергероев я смотрел. Какой был выбор, когда они в каждом телевизоре были? Дальше я отправился домой». Нужно было и в порядок себя привести, и с матерью познакомиться, да и покопаться еще в интернете. Последний, кстати, здесь был, только назывался «Сетью». Вот и посмотрим, что там можно найти. Теперь через курортный город я шел не как праздношатающаяся гуляка, а словно диверсант за линией фронта. В каждом прохожем мне чудился сверх. Может ли эта старушка летать? Да и бабуля ли это?» Может, Мишаня предостережением не внял и следит за мной, перекинувшись в этот облик? Концепция сверхлюдей меня вообще очень сильно напрягала. Это было ненормально и непонятно, как вообще жить в мире, где могут существовать всякие халки, супермены и мистики. Но пока свои возмущения я засунул куда подальше. Сперва сбор информации, потом оценка, выводы, планы и лишь после всего этого эмоции. Дом 243 по улице Тургенева оказался небольшой коробкой на два этажа, утопающей в зелени. Причем второй этаж был мансардным. Здесь, стало быть, я и живу теперь с мамой. Остановившись перед выкрашенной зеленой краской калиткой, я прикинул линию поведения. «Значит, сначала дергаем ручку». «Ага, не заперто». Что-то такое я и предполагал. В стране, где так вольно дышит человек, не было такой привычки ворота запирать. Соседи же могли прийти, соли там попросить или еще чего. Это потом уже, в новой России моего мира, завели обычай запираться на все замки. Потому что капитализм, а при нем, как известно, человек человеку волк. Проходим через небольшой дворик, тоже крохотный. Вся площадка перед домом максимум 6 квадратных метров. Плюс еще отступы по метру от забора с соседями. И, наверное, маленький огородик-сад за домом. У крыльца росла яблоня, уже завязавшая плоды. Юг, чтоб его так. Большая часть страны яблоки видит только на полках магазинов, а тут — у дома. Входная в дом тоже не заперта. Хорошо. Стучать в дверь своего дома — это неправильно. Это вопросы, на которые придется отвечать, скорее всего, врать. А я бы не хотел без особой необходимости врать. Хотя все равно придется. Узкий коридор, вешалка, зеркало, тапочки. Большого размера, это мои, вероятно. Сую в них ноги. Да... Из глубины дома женский голос. «Кто там? Витя, ты?» И тут меня накрывает. Мамин голос. Я знаю, что это мать Виктора, не моя. Та женщина, что родила меня на свет, уже давно умерла. Но голос. Он совершенно не похож на тот, что я помню. У моей мамы был сильный, грудной, хорошо поставленный. Она чудесно пела. В памяти до сих пор хранятся фрагменты из детства, где она затягивает песню во время застолья. Этот, он слабее, такой интеллигентный, что ли. За ним угадывается образ учителя русского языка и литературы, из тех, что не просто ведут свои предметы, но и искренне любят их. Таким голосом прекрасно читаются стихи Пушкина, Есенина. Он легко переходит на воодушевляющий пафос. Незнакомый, и все же родной. Не знаю, как это возможно, может, память тела Виктора отзывается, но когда я его услышал первый раз, как-то сразу принял... Не понял, а именно принял. Мама. «Да, это я, мам!» На автомате ответил я. «Я на кухне». Из коридора три пути. Направо там виднеется зал. Наверх по лестнице, на мансардный этаж. И налево, откуда донесся голос. Кухня там. «Привет». Стараюсь говорить и выглядеть так, чтобы все вокруг понимали. Я испытываю чувство вины. Не ночевал дома, приперся в непонятно каком виде, волосы эти еще синие. Мама возилась с тестом. Обернулась, когда я вошел, и я смог ее рассмотреть. Маленькая, хрупкая даже женщина, лет 45 плюс-минус. Виктор, видимо, отца, рост под метр восемьдесят. Красивая женщина. Это я с позиции человека, разменявшего седьмой десяток говорю. В прошлой жизни я бы ее даже посчитал молоденькой, с высоты своего тогдашнего возраста, конечно, а тут мама. И мне 20. «Это постоянно лупит по психике. Не сильно, вроде уже. Привыкать начал». Волосы она убрала под платок. С тестом же работает. Черты лица правильные, тонкие. На подбородке едва заметная ниточка старого шрама. Кори глаза беспокойно осматривают меня с ног до головы. «Ты не устал еще гулять?» – произнесла она устало. Слово «гулять» явно означает загулы двадцатилетнего лба, а не то, что мальчик куда-то ходил. Еще в ее голосе слышится пепел прошлых скандалов, на которые уже не осталось сил. И такая эмоция, которая из меня чуть слезу не выдавила. Тряпкой бы перетянуть тебя по мордасам об болтус, только не поможет. Малыш уже на полторы головы выше. — Я закончил, — ответил я. — Серьезно, мам, совсем закончил. Никаких гулянок и пьянок больше. И с товарищами своими я порвал. Женщина тут же сделала парадоксальный, но абсолютно логичный, В материнской логике вывод. «У тебя все хорошо?» Спросила и подалась вперед, инстинктивно желая обнять. Я широко улыбнулся. Сам сделал шаг ей навстречу. Обнял. «Все хорошо, мама. Теперь все хорошо». «А разить-то тебя чем?» Откуда-то из подмышки донесся ее задушенный голос. «Уже и думается А ты чего, печь собралась?» «Жарить. Чебуреки через полчаса будем есть». На то мы разошлись. Уходя из кухни, заметил, как в уголках глаз женщины блеснули слезы. Она хотела поверить в то, что ее сын говорит правду и боялась это сделать. «Видать, не первый раз, видите, обещание дает». «Моя комната оказалась в мансарде». «Логично, любой мальчик выберет такое место, если выбор будет, конечно». «Небольшая, со скошенным потолком и узким окошком». платяной шкаф, стол и стул, узкая кровать, турник над дверью, гантели в углу». «Все очень по-спартански». Оживляли интерьер только плакаты на стенах. Красивые женщины, незнакомые, судя по оформлению, какие-то звезды эстрады. Аллы Пугачевой, Софии Ротару, образца 2023 года. Очень надеюсь, что бессмертные оригиналы моего мира тут уже ушли на заслуженную пенсию, иначе это был бы перебор. На столе заметил знакомый уже цилиндр. Более крупный, чем был у полиции, толщиной с моего запястье примерно. Покоился он на небольшой подставке, от которой под стол уходил провод. «Ага, наверное, у них была мобильная версия. Здесь же стационар». Поднял, осмотрел со всех сторон, нашел кнопку на торце, нажал. Цилиндр едва ощутимо завибрировал, но больше ничего не произошло. Только после того, как я положил его обратно в подставку, в воздухе нарисовался экран, а на поверхности стола появилась полноразмерная клавиатура. Сразу же захотелось усесться и начать поиски нужных мне сведений, но я сдержался. Сперва душ, а то хожу по дому и воняю, как бродяга. Никуда от меня компьютер не убежит, а лишние 10-15 минут погоды не сделают. Только в шкаф сунулся и нашел там полотенце и свежую смену одежды. Ванная комната обнаружилась на первом этаже. Подсознательно я ждал каких-то очередных футуристических приборов, но все оказалось до да нельзя привычно. Кафель в цветочек, ванна в одном углу, душ в другом — Не кабина, а просто огороженный матовым пластиком угол. Следы мусорного бака смывал себя с таким маниакальным упорством, что растер кожу до красна. И все равно, когда вышел и переоделся, нос улавливал фантомную вонь. Надеюсь, что фантомную. В соседнем помещении обнаружилась топочная прачечная. Там стоял газовый котел отопления и стиральная машинка. Последняя была совершенно непривычного вида. Полностью автоматическая, но с загрузкой белья почему-то сверху. Минут пять потратил, пока не обнаружил, как она открывается. «Да брось на пол, я постираю!» — заглянула в ванную мама. Видимо, услышала, как я чертыхаюсь. «Или ты решил настолько по-новому жить, что и стирать сам будешь?» «Знаешь, не мешало бы научиться пользоваться всей этой машинерией?» В ответ улыбнулся я. «Просто чтобы уметь, а то даже стыдно как-то». «Ох, отец твой до самого конца не знал, как это все работает». Без печали в голосе отозвалась мама, что свидетельствовала о том, что муж умер давно. «И ничего, жил как-то». «Только благодаря тебе». «Это да», — рассмеялась она. «Обед через 10 минут». «Понял». Оставшееся до еды время я провел за компом. Пока разобрался с логикой совершенно незнакомой операционной системы, пока нашел аналог браузера, в общем, только-только подошел к цели, а меня уже позвали за стол. Чебуреки были в полторы ладони длиной» и при этом толстые, как какие-нибудь вареники. Я с огромным удовольствием смял две штуки, капая на тарелку мясным соком и обжигаясь горячим сладким чаем. Посмотрел на третий и с огромным сожалением решил от него отказаться. Мама, наблюдавшая за моей внутренней борьбой, рассмеялась. «Да возьми ты еще один. В твоем возрасте не растолстеешь». «Нет уж, спасибо. Мам, было невероятно вкусно». «Я к себе. Поищу в сети, куда можно на работу устроиться», — сообщил я, вставая за стола. «Серьезно, значит? За ум решил взяться?» Как ожидалось, это были не первые обещания Виктора начать новую жизнь. И его мама не слишком им поверила. Решил смешать правду с вымыслом, чтобы ее успокоить. «Знаешь, где я сегодня проснулся, мама?» «В мусорном баке. В мусорном, черт возьми, баке, понимаешь?» «И так мне стало противно от того, в кого я превратился» что решил твердо «все». «Ну, дай бог, сыночек», — смягчила она взор, — «ступай, ищи свою работу. А хочешь, я у соседки спрошу, ее муж дядя Леша, помнишь, в Абрау-Дюрсо, механизатором работает, может устроить тебя на винограднике». «Абрау-Дюрсо? Это же завод шампанских вин, ну, в моем мире был. Надо же, вот уж не думал, что смогу оказаться там, где производится шампанское. Давай я сам сперва». Сказал я и подумал, тем более я вообще не представляю, кем тут можно работать. В своей комнате я засел за компьютер и погрузился в поиски. Навыки аналитической работы у меня имелись и в прошлом. Осталось только приноровиться к алгоритмам поисковой системы советского, а не буржуйского производства. Они отличались с точки зрения привычной мне логики, но я справился. Сперва задал запрос на официальные СМИ, нашел страницы «Правды, известий, советской России и нового мира», Уже не газет, как я понял, а цифровых средств массовой информации. Обнаружил технику молодежи, который любил читать еще в прошлой жизни, до перестройки, конечно. Даже международную панораму встретил. youtube Ютуб, ютубом. Пробежавшись глазами по заголовкам, сделал интересный вывод. Об успехах доярок и прочих достижениях народного хозяйства СМИ сообщали, но совсем не в том пафосном тоне, который был характерен для новостей загнивающего союза. Взять, например, заметку о жизни арктической станции из Комсомолки. Никаких тебе героев, полярников, самоотверженных поступков и трудовых подвигов. Напротив, все очень взвешено, интересно даже, и с таким упором на экономику. Мол, не просто там бородатые дядьки в свитерах торчат, просаживая государственные денежки, а вполне себе важным делом занимаются — готовят к запуску нефтепровод». Автор статьи даже не побоялся сообщить, что запуск этого самого нефтепровода откладывают уже третий раз. Первый планировался на 2017 год, потом что-то пошло не так. В 2019-м вроде бы сменилось руководство проекта, а прежнее пошло под суд за растраты. Потом некий форс-мажор с гибелью рабочих и парочки инженеров, и вот, дескать, теперь есть надежда, что все до ума уже довели и к концу 23-го открытие арктического потока состоится. Или короткая новость на главной странице правды – подготовка к празднованию 95-летия в ЛКСМ, которая пройдет в октябре этого года. Там говорилось о том, делегации каких стран прибудут в Москву, и совершенно спокойно сообщалось, что на этом праздновании не будет представителей нескольких восточноевропейских стран, поскольку, цитирую, «их взгляды на такую важную для всего социалистического мира дату серьезно расходятся с общепринятыми». В общем, складывалось такое ощущение, что цензуру, которую ругало мое поколение, в этой версии Советского Союза в какой-то момент решили отключить. И общая тональность новостей и освещения происходящих событий в результате получалась такой бытовой. Да, мол, праздник, да, важная дата. Нет, чехословацкие комсомольцы не приедут, мы их просто не звали, да и фиг бы с ними. Но это был только внешний слой, в который я глубоко не погружался. «Принципы анализа. Идти от общего к частному, находить выбивающиеся из общей картины моменты. Один такой, как мне кажется, я обнаружил. Серьезная такая либерализация средств массовой информации. Причем не в сторону, а галтелого. Все можно, и читатели имеют право знать, волной которого накрыла мою версию 90-х годов прошлого века. атакую, такую, спокойную. Есть подвиги, есть проблемы, работаем. Должен признать, мне это очень понравилось». Когда с обществом все стало плюс-минус понятно, перешел к власти. И тут, надо сказать, серьезно так подвис. Во главе государства находился привычный, по моему миру, президиум Верховного Совета. Так же, как и у нас, он действовал между сессиями самого Совета. Принимал законы, при необходимости вносил изменения в существующие, взаимодействовал с Советом Министров, в общем, высший законодательный и представительный орган власти. Это было нормально, это я и ожидал встретить. А вот чего не ожидал, так это фамилию товарища Сталина в составе президиума. Того самого Иосифа Виссарионовича. И не в должности председателя, а, как ни странно, консультанта. Отъехав от стола, я потер уставшие глаза. Может, со зрением проблемы? Мозг сбоит, чего-то не понимаю. В конце концов, может, это внук вождя народов, только полный его теска. Не может же это быть сам, тот самый Сталин. Ему же сейчас полторы сотни лет должно быть. Чего-то я не понимал. Вздохнув, снова вернулся за клавиатуру и отстучал по столешнице запрос. «Сталин. Биография». И с обалдением уставился на открывшуюся страницу. «Иосиф Виссарионович Сталин. Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. Дата рождения». 18 декабря 1878 года, 145 лет, председатель Совета Министров СССР с 1946 по 1977 года. Добровольно сложив в себя полномочия в марте 1977 года, Иосиф Виссарионович устранился от политической жизни страны, вернувшись к ней по многочисленным просьбам трех Советов народных депутатов начиная с 1992 года, является консультантом Президиума Верховного Совета СССР.